Монета. 4 июля 1774 года от сошествия проматерей. Окрестности Лабелина Хармон Паула Роджер оставил свой обоз между пригорками, где свита ожидала его и в ночь спасения из темницы. На развалины крепости отправились в Пятером. Хармона сопровождали все трое охранников, а также вихрь, наряженный в камзол Лабелиновской гвардии и опоясанный мечом. Крестьянин был так озадачен своим перевоплощением в бойца, что выражение растерянности не сходило с его физиономией все утро. Впрочем, растерянность лучше страха. Остальные Хармановые воины держались молодцом. Доксет был бодр и весел, чему явно способствовала утренняя чарка Ханти. Снайп угрюмо помалкивал. Ровно так же, как и всегда, а значит, предстоящая опасность не выбила его из колеи. Что касается Джоакина, этот молодчик даже наслаждался ситуацией. Маска нахального аристократа настолько шла ему, что Джоакин и не думал ее снимать. Говорил он сквозь зубы, с презрением выцеживая слова, подбородок держал задранным, а губы поджатыми, словно находиться рядом с торгашеским отребьем было ему до глубины души противно. Когда Харман одернул его и предложил сделать лицо попроще, Джоакин резонно возразил: Не хочу отвыкать от роли. Вот вернем товар, тогда уж. В последних словах мелькнул оттенок печали. А Харман никак не мог похвастаться самообладанием. Предстоящая встреча с тюремщиками заставляла его руки дрожать, а колени подгибаться. Говорил он мало и путался в словах, с трудом соображал. Он позабыл о том, что должен преобразиться перед встречей. Хорошо Джоакин напомнил, «Хозяин, в письме абату значилось, что герцог добыл у вас сведения пытками. Надо бы вас привести в надлежащий вид». «Я и так немногим лучше скелета», — буркнул Хармон. «Этого мало. Таким вы были уже после темницы». Джоакин настоял, чтобы торговец переоделся в самое старое рванье, какое было в багаже. Оглядел придирчиво, рванул за рукав и за ворот, добавив пару новых прорех. Потом, недолго думая, ударил Хармона кулаком в нос. «Да ты совсем ошалел!» — взверел торговец. «Надо, чтобы поверили!» — сообщил Джоакин и украсил синяками глаз Хармона, а затем и скулу. Кровь, что текла из разбитых ноздрей, выпочкала рубаху и бороду торговца. На боку нарисовали устрашающих размеров кровоподтек, а чтобы он был виден, в надлежащем месте разорвали сорочку. Потом принялись за Хармановы пальцы, обмотали кусочками ветоши, вымоченные в крови, подложив под нее вату. Создавалась видимость, будто ногти сорваны, а пальцы опухли. «Все-все, довольна!» все, довольно! взмолился Хармон. «Пожалуй, да», – неуверенно ответил Джоакин и пнул торговца в голень. «Это чтобы вы хромали. Так будет убедительней». «Чтоб тебя три сучка взяла!» Когда были готовы отправляться, Луиза и Полли пожелали мужчинам удачи. Луиза расцеловала мужа. Полли обняла Джоакина. Тепло, но без особой страсти. Затем она подошла к Харману и тот едва не сделал глупость. Отвел девушку в сторону и сказал, «Милая Полли, я вот хотел пару слов». Язык странным образом скрутился в узел. «Я о чем веду речь?» Я очень рад, что ты с нами все это время. Ты нам как будто луч света, вот. Благодарю за такие слова, хозяин. Мне тоже радостно с вами путешествовать, хотя дорога и вышла неспокойной. Обращение хозяин почему-то покоробило его. Ты это, зови меня по имени, хорошо? Да, хозяин. И я еще, вот что, во рту пересохло. Когда продадим товар, ты не хотела бы... «Прокатиться в столицу, понимаешь, поездом». «Искровым поездом в Фаунтерру?» Полли всплеснула ладонями. «Ну да». «Это великолепно! Конечно же, я не откажусь! Чудесная новость!» Она радостно обняла Хармона и у того мигом потеплела на лице, но тут Полли сказала. «Хозяин, постойте! А как же товары, телеги, лошади? Разве можно погрузить телеги в поезд?» Или мы товары повезем вагоном а телеги останутся в Лабелине? «Какие товары?» – опешил Харман. «Зачем?» «Мы ведь в столицу по торговым делам, верно? Или же мы там не будем продавать, а только покупать?» «Нет», – выдавил Харман. «Не по торговым». «А по каким же?» «Ты меня чуточку не поняла. Я это, хотел сказать...» С полной ясностью он вдруг увидел себя глазами Полли. Тощий избитый мужлан в окровавленных лохмотьях. Сорок шестой его год весьма отчетливо проступает на изможденном лице. Глаза тревожные, мечущиеся, руки дрожат. Харману даже не хватило чувства юмора, чтобы пошутить над собой. Он был жалок. На этом точка. — Объясните, хозяин. — Да нет, ничего. Он утер нос тыльной стороной ладони. — Вернусь, тогда поговорим. Он отвел глаза и полез в седло. Оступился, соскользнул, едва удержался на ногах. Со второй попытки взобрался на спину лошади. «Удачи вам, Харман, сказала Полли. «Возвращайтесь целым. Буду молиться за вас». Торговцу мучительно захотелось сказать что-то теплое, нежное. Нечто о том, как Полли ему дорога, и он хочет видеть ее вновь и вновь, каждый день и ночь. Промелькнули в уме давно забытые слова «Я люблю тебя». Харман испуганно отогнал их, тронулся с места и выдавил лишь: "До встречи, Полли". Пока они ехали к развалинам крепости, Харман пытался думать о векселе 3600 золотых. Я богач, внешность пустая, годы чепуха. Я стану вельможей, куплю роскошный дом, найму слуг. Какая девушка сможет мне отказать? Но думалось почему-то иное. Виделась Полли, стонущая под крепким телом Джоакина, и Полли, поющая с пламенем в глазах, обращенных к молодому воину, и Полли, скачущая верхом, заливисто смеясь. И еще виделся молчаливый Джек. В крепости они заняли позицию на втором этаже казарм, в тех самых капитанских покоях, где все еще маячил открытый Хармоном сундук. Джоакин расселся во главе стола, снайп и вихрь, По обе руки от него. Все трое были наряжены в дублеты гвардейцев лабелина и шлемы, опоясаны мечами. Харман трясся на стуле в углу, поминутно стирая кровь, что все еще сочилось на подбородок. Доксет с лошадьми расположился как раз под окнами покоев на случай, если придется отступать спешным порядком. Чтобы в Доксете монахи не признали давишнего паломника Пьянчугу, ему сбрили бороденку и нахлобучили самые закрытые шлемы замевшихся в наличии. Из оружия у старого солдата был арбалет и копье. К полудню монахи не появились. Ожидание становилось тревожным и тягостным. Снайп извлек кинжал и принялся ковырять столешницу. Вихарь то снимал шлем, то натягивал вновь. Поднимался со скамьи, прохаживался по кругу, глядел в окно. «Не мельтеши!» — веско бросал ему Джоакин. Вихарь усаживался, но вскоре подскакивал вновь. Останавливаясь против Джоакина, крестьянин спрашивал. «Что, думаешь, все обойдется?» «Легко. Все равно, что сапоги почистить». Вихрь на время успокаивался, но, сделав круг другой, опять спрашивал. «Как думаешь, драки-то не будет?» «Пусть только попробуют. Я им живо кости пересчитаю». Крестьянин вновь бродил кругами и опять приставал с вопросом. «А в бой точно не полезут, да?» «Они должны понимать», — авторитетно пробасил Джоакин, — «что это не в их интересах. Если устроят бой, то им не сдобровать». «Ты это, наверное, знаешь?» Снайп поймал вихря за рукав. «Сядь и умолкни, а то пришибу». Вихарь на какое-то время унялся. Харман Торговец не приставал ни к кому с разговорами. Не потому, что не хотелось, а для того, чтобы люди не слышали, как дрожит его голос. Призвав на помощь всю рассудительность, Харман пытался себя успокоить. Чего он боится? План с письмом от герцога рассчитан идеально. Он отсекает монахам все возможные лазейки. Что они могут предпринять? Просто не отдавать предмет? Тогда воины Лабелина перероют монастырь, а затем сравняют его с землей. Уж в этом не приходится сомневаться, если хоть немного знаешь повадки лордов. Связаться с герцогом и проверить, он ли послал рыцарей в монастырь? Попытаться убедить его в чем-то, уговорить на уступку. Но Лабелину отбыл в столицу, быстро связаться с ним нельзя. Увести сферу прочь, спрятать в другом месте. Ну что ж, если монахи готовы сохранить ее, но потерять обители доброе имя, сделаться жертвами постоянного преследования, лишь тогда они могут пойти на это. И, наконец, самый дурацкий из вариантов – напасть на рыцаря и герцога в развалинах крепости и перебить. Это принесет куда худшие последствия, чем простое бегство. За нападение на своих вассалов герцог расплатится кровью даже с монахами. По всем рассуждениям выходило, что бояться Хармону нечего. Если монахи поверили ночному представлению и письму, то опасности нет. А они поверили, иначе Джоакин просто не вернулся бы с ночной вылазки. Так что бояться нечего. Но все же в мысли Хармона вновь и вновь вторгался молчаливый Джек. Торговец начинал чувствовать спиной холодную каменную кладку. Свет в комнате становился тусклее, живот болезненно сводило. Надо было похоронить его, пришло в голову Харману. Не пожалеть времени, вынуть кости из камеры и закопать, нанять священника, чтобы молитву прочел. Так было бы правильно. От чего же я не подумал раньше? Теперь про матери лишат меня помощи. В два счета вновь окажусь рядом с бывшим сокамерником, которого так предательски бросил. Нет, молю вас, нет. Святые матушки, простите, и дайте немного времени. Клянусь вам, едва опасность пройдет, непременно позабочусь о Джеке. Я ему устрою самые пышные похороны. В центральном соборе лабелина закажу песнопение, или даже еще лучше, найму людей, пускай доставят его в первую зиму. Ведь там родная земля Джека. Обещаю. «Все сделаю как надо. Больше не отступлюсь, только дайте мне...» «Эй, есть здесь кто?» — раздался снизу звучный голос. «Поднимайтесь!» — крикнул Джоакин. По ступеням затопотали каблуки. Людей оказалось семеро. На них были кожаные дублеты с железными бляшками. Из вооружения трое имели мечи, остальные и кинжалы. У нескольких за плечами висели луки. «Вот тебе и монахи». Цепные псы, а не святые отцы. Впрочем, один из них точно принадлежал к монастырской братье. То был брат Людвиг, давешний тюремщик, что допрашивал Хармона. При виде Людвига торговец сжался. Монах метнул в него недобрый взгляд и процедил. «Нужно было тебя прирезать. Зря я сжалился». Харман вздрогнул. «Вот тебе и начало беседы». Джоакин рявкнул, привстав из-за стола. «Кто такие?» «Максимиановские братья», — ответил Людвиг. «А вы, значит, сир Десмонд Илона Аланис?» Он не спрашивал, но утверждал. Вероятно, ночью в монастыре уже видел герцогских посланцев. Но вы имени допустил ошибку. Случайно ли? Десмонд Иона», — жестко поправил Джоакин. «Где Аббат?» «Его преподобие остался в монастыре». «С чего вдруг?» «Не было указания, чтобы он приехал». Джоакин нахмурился. «Чем грозит им отсутствие аббата?» «Вроде бы ничем». «Вы опоздали», — бросил воин. «Не без этого», — пожал плечами брат Людвиг. «Он не слишком торобел». Джоакин помедлил, прикинув, стоит ли возмущаться. Решил не терять времени. «Вещь при вас?» «Точно», — Джоакин не стерпел. «Тебя как звать?» «Меня-то?» «Тебя, пузатая куча гноя!» Монах исказился в лице, но овладел собой. «Я брат Людвиг». «А я, сир Десмонт Иона с рода Агаты. Сир Десмонт, понял? Не забывай этого». «Да, сир». Джоакин перевел взгляд на снайпа и слегка кивнул, словно говоря соратнику, «Видал, каков наглец?» Снайп поморщился и сплюнул край рта. «Хороши». Итак, Джоакин повернулся к брату Людвигу. «Вы привезли товар?» «Да, сир». «На стол». Людвиг медлил. Похоже, он имел от аббата указание присмотреться, оценить, проверить. Если появятся малейшие сомнения, предмет не отдавать. Харман затаил дыхание. Джоакин осведомился. «Чего ждешь? Стол не можешь найти? Я покажу». Весьма быстрым движением свистнул воздух, сверкнула сталь, Джоакин выхватил кинжал и вогнал в столешницу. Нож не качнулся, когда воин выпустил его из руки, острие глубоко вошло в дерево, в рукояти алыми огнями сверкали очи. Брат Людвиг раскрыл сумму на поясе и вынул бархатистый сверток, положил на стол и отступил, всего на шаг. Быстрота и уверенность сира Десмонда впечатлили монаха, но не напугали. Внезапно Харман понял, почему прибыл брат Людвига не аббат. Настоятель труслив, чего не скажешь про Людвига. Джоакин неторопливо, будто с линцой, откинул трепицу, два прозрачных кольца одно в другом с воздушным зазором. Воин поднял их, оглядел с разных сторон, поманил Хармана пальцем. Проверь! Торговец, хромая, подбежал к столу. Едва пальцы коснулись, колец он уже знал. Предмет подлинный. Благословенное тепло разлилось по руке. На всякий случай Харман прощупал зазор. Никакого намека на оси. Меньшее кольцо, как ему и подобает, висело в воздухе. «Наш...» — Харман закашлялся. «Наш настоящий!» «На глаз судишь, дурак!» — обронил Джоакин. «А ну, они. Торговец поставил сферу на стол и щелкнул. Гладкое, небесно-голубое сияние влилось из окон. Питалась в предмет и расцвело, как бутон розы. Снайпы вихря разинули рты. Кто-то из братьев ахнул, другой шумно выдохнул. Однако Джоакин сумел удержать на лице маску хладнокровного презрения. Отлично играет, стервец. «Вроде подлинная», — процедил Джоакин. «Что думаешь, Таргаш?» «Воистину подлинная, сир Десмонд». «Ладно, во дворце еще по книге проверим». Он поднял глаза на брата Людвига. «Ты же понимаешь, Шельма, что с тобой будет, если предмет не сойдется с книгой?» «Да, сир». «Заверни». Харман остановил сферу и бережно укутал в материю. Потянулся было сунуть сверток за пазуху и тут же проклял себя за дурной порыв. Джоакин прикрикнул. «Куда? Мне давай, скотина!» Харман отдернул сверток от своей груди, будто тот горел. Снайп хохотнул. Джоакин протянул руку Людвигу. «Дай Суму!» Монах нехотя отцепил сумму и отдал рыцарю. Тот приладил ее на пояс и положил внутрь предмет. «Вроде все», — Джоакин глянул на снайпа. «Велено покарать Людвига», — бесстрашно заявил дезертир. «Монахи напряглись», — потянули руки к оружию. Харман спешно отступил в угол. «Нам не велено», — отрезал Джоакин. Монахи во власти своего настоятеля. Пускай Аббат судит. Позже мы проверим. Он поднялся и выдернул нож из столешницы. Хотя жаль, что не велено. Уж я бы... Воин не окончил фразу, а просто сунул кинжал в ножны. Брат Людвиг подал голос. «Сир Десмонд, Аббат приказал нам принести назад тот, второй товар». «Это какой же еще?» — удивился Джоакин. А затем понял и гневно взревел. «Фальшивку вам вернуть? Хотите ее кому-нибудь продать? Сукины дети, с вас шкуры поснимать за это! Молись, чтобы я твои слова не передал милорду!» Брат Людвиг быстро понял свою оплошность. «Простите, Сир, это была ошибка. Приношу извинения». Джоакин смерил его холодным взглядом. «Тебя непременно вышибут из монастыря. Вот тогда попадись мне, дружок». Монах поклонился и скромно произнес, «Имею к вам просьбу, сир Десмунд. подпишите бумагу». «Что еще за новость?» «Ручательство в том, что вы получили товары, доставите герцогу. Его преподобие просил, чтобы вы подписали». «Отказываться нельзя», — смекнул Харман. «Это новая проверка. Хотят увидеть, грамотен ли Джоакин». Конечно, бывают на свете неграмотные рыцари, но чтобы такую темень герцог Лабелин назначил доверенным в важном деле, это уж вряд ли. Воин вовремя понял, что к чему и кивнул. — Ладно, давай сюда. Проглядел документ, шевеля губами. Взял у монаха карандаш и неторопливо вывел внизу бумаги. Сир Дес Монтеона Аланис. — Прошу, сир, добавьте, на службе его светлости лабелина. Джоакин покривился, но все же вписал На службе его светлости Лабелина. ткнул бумагу Людвигу и махнул товарищем. Убираемся отсюда. Голова трещит от болтовни. Монахи расступились. Джоакин прошествовал к двери. За ним вихрь Харман, а последним, будто конвоир при торговце, снайп. Неужели все? Сфера у нас. Неужто все получилось? «Благодарю вас, святые матушки! Всей душою, сколь ее есть, благодарю!» Они вышли на улицу. Солнце светило по-особенному ярко. Обогнули казарму. Доксет со счастливой улыбкой вручил Харману поводья. Торговец грузно взобрался на коня. Вихрь ляпнул, садясь в седло. «Вроде обошлось!» А снайп стукнул его кулаком под ребра. «Молчит, дубина!» Тронулись, обогнули здание. «Отряд монахов ожидал их в полной готовности», — во главе горцевал Людвиг. «Сир Десмунд, мы сопроводим вас до Дворца его Светлости». Вот этого Харман не предвидел. Сердце упало. «Избавьте от ваших сальных рож», — бросил Джоакин. «Никак не можем, сир. Есть повеление от Аббата не отпускать вас без эскорта». «Я сказал, не требуется эскорт. Сожалею, но мы должны». «Если с вами что-то случится в дороге, последствия для нас будут страшными. Вы же понимаете это?» Нет. «Ничто нам не угрожает, дурак. Я, сир Десман и, и Аланис, меня прозвали Железная Рука». «И все же никак не можем отпустить. Мы обязаны сопроводить вас и проследить, чтобы вы встретились с герцогом». «Тебе память отшибла? Милорд не во дворце, он отбыл в столицу». «Но во дворце герцога остались капитан гвардии». «Первый секретарь, мажор Дом, мы защитим вас до встречи с этими людьми». «Вот и последняя проверка, самая убийственная из всех». Джоакин стиснул зубы, натужно размышляя, но никак не мог придумать выхода. «Ладно, мы поедем впереди, вы за нами». «Ходу!» Копыта взбивали облака пыли, тянущиеся за отрядом. Голова Хармона Паулы Роджера напоминала клетку, в которой металась дюжина белок. Зверьки трескатали, бились о прутья, грызли зубками железа. Что делать? Как спастись? Свернуть с дороги и наутек? Это в чистом-то поле. Семерка монахов легко догонит беглецов и порубит в капусту. Развернуться и дать бой? За вычетом вихря на стороне торговца будут только трое. А монахов семеро, и это тебе не наемное отребье. В каждом их движении читается, что драки этим людям не в новинку. Доскакать до Лабелина, явиться в герцогский дворец, и что тогда? Их встретят гвардейцы в таких же точно дублетах, как на Джоакине и Снайпе. Как объяснить все герцогской страже? Как избежать обыска, который неминуемо последует? До города больше часа ходу. Думай, Харман, думай, Харман, еще есть время. От думалки зависит твоя жизнь. Но что придумать? Как? Все пустое, безнадежное. Ничего путного в голову не лезет, и все жарче в груди от паники. Что если в городских трущобах просто спрыгнуть с коня и броситься бежать? Ворваться в какой-нибудь дом, выскочить с черного хода и дворами, дворами! В путанице проходов и переулочков конники нипочем не догонят пешего. Но тьма, и это отпадает. светлая эта сфера лежит в суме, на поясе Джоакина. Торговец, возможно, убежит. Но парня-монахи зарубят и отберут предмет. Думай, Харман, не придумаешь, лишишься сферы. Эта мысль пришпорила его: Не придумаешь, потеряешь предмет. Понял. Не только жизни лишишься, это бы полбеды, но и сферу больше не увидишь. Каково тебе такое, Харман торговец, готов побороться за свое сокровище, а успокоиться и подумать ясно, готов? На кону твое счастье. Лучезарное, невесомое счастье. И он придумал. Мысли отвердели, как рука воина, сжатая на Эфесе. Торговец приблизился к Джоакину и еле слышно проговорил. «Да, Лобелина, езжай спокойно. В городе укажу переулок. Там можно проехать лишь по одному. Уложим переднего, остальные застрянут. Понял?» Джоакин кивнул, полуулыбкой подтвердив, что план ему по душе. Торговец откатился, дабы не вызывать подозрений. План не железный, но дает надежду. И она весомее тех надежд, на которые доселе, полагался Харман Паула. Шанс, что друзья отыщут торговца и вытащат из темницы. Шанс, что ему удастся завладеть сферой в бою с разбойниками. Шанс, что герцог и барон купятся на подделку. Шанс, что монахи примут за чистую воду гневное письмо от лабелина. Подумать только: жизнь Хармана и обладание предметом висели все это время на тонкой ниточке, привязанной к другой ниточке, висящей на третьей. «И если не оборвалась она до сих пор, то почему бы проматерям вновь не защитить скромного торговца? В этот раз не так уж и сложно. Трое бойцов против семерых в узком-узком переулке. Немного удачи требуется для победы». Харман слегка поотстал и почти поравнялся с головными всадниками эскорта. Хотел послушать, о чем говорят монахи, проявляют ли подозрительность, беспокойство или все еще верят, что Джоакин посланец герцога. Монахи молчали. Хмуро покачивались в седлах, а копыта выстукивали свою песнь. Лишь один из братьев сказал Людвигу. «Вот как ни крути, а та коняга мне знакома!» Он указал вслед Джоакину. «Где-то я ее видел». «Ночью на подворье», — ответил Людвиг. «Это лошадь Сира. Он на ней приезжал». «Но я вроде ночью спал. Не припомню, чтобы выходил на подворье». Торговец взвесил опасность. Джоакин ехал на вороном жеребце, отнятом некогда у сквайра. Хороший конь, лучший из тех, что имелись у Хармана. Только на задней ноге светилась приметная залысина, шрам от отсадины или укуса. поэтому знаку монах и мог вспомнить коня, если видел его прежде. Но нет, вряд ли. Допустим, когда-то монах пересекался со сквайром Сировомака и видел жеребца, но ведь это было уже больше двух месяцев назад. Не просто вспомнить, а если и вспомнит, так что. Конь одного дворянина вполне мог перекочевать к другому. Хозяин мог его проиграть, продать и отдать в виде отступного при ссоре. Не беда. Лабелин уже показался вдали. Серая угловатая насыпь, восставшая над горизонтом, кое-где тычущая в небо пальцами башен. Меньше часа езды, а потом стремительный рывок и спасение. И сфера, и 3600, и полли, и поезд, и столичный собор, и милая, милая полли. Начинается новая жизнь. Вот-вот лишь ступить через порог. Я вспомнил, гаркнул монах, нагоняя брата Людвига. Я вспомнил, где видел коня с укусом. У гостиницы, где мы взяли торгаша, вот где. А, -а, -а Харман заорал, что было силы. Нещадно пришпорив коня, ринулся вперед. А! -а, -а Джокин обернулся на крик, а монахи уже накладывали стрелы на тетивы. Что случилось? Нас раскрыли! Ходу! Свистнуло над ухом. Харман прилип к конской спине. Вскрикнул вихрь. Стрела вошла ему в бедро. Вздрогнул Джоакин. Со стуком острие скользнуло по кольчуге, но отразилось в бок. «Галопом!» — рявкнул воин. «Стреляя, они сбавляют ход! Мы уйдем!» Харман стиснул поводья. Сжал бедра, сились удержаться в седле. Кони понесли во всю прыть, выбивая по земле барабанную дробь. Лучники дали второй залп. Стрела оцарапала бок Хармону, но он едва заметил это. Лошадь Доксета сбилась с шага, захромала, отпала назад от группы. Монахи стремительно нагоняли его. В порыве полоумной храбрости пьянчуга развернул лошадь навстречу врагам и вскинул копье. «На помощь!» — крикнул Джоакин, но вряд ли успел бы сделать хоть что-то. Брат Людвиг рубанул мечом под древку копья, оставив в руках Доксета лишь обломок а второй монах налетел следом и ударил булавой. Шлем Доксата треснул, на лицо хлынула кровь. Старый солдат повалился в пыль. «Твари!» — взревел Джоакин, собираясь развернуть коня и ринуться в бой. Но Харман был не так глуп. В смерти Доксата он увидел шанс. Лишившаяся седока раненая кобыла завертелась посреди дороги, и отряд монахов на миг смешался. «Влево с пути! Туда, кроще! завопил торговец, сворачивая в траву. Снайп последовал за ним неотрывно. Джоакин чуть замешкался. Вихрь с перепугу пролетел еще вперед и по крюку нагнал. Они опережали монахов теперь шагов на 200. Лучники выпустили новые стрелы, но промахнулись. Один за другим преследователи свернули с дороги в поле. «Арбалет!» — крикнул Харман снайпу. «Не тратим времени! дорожче бы добраться!» Торговец стиснул зубы и пришпорил коня. Колосья плетьми лупили по бедрам. В высокой траве лошади шли, как корабли в штормовом море, рассекали грудью зеленые волны, оставляли за собою длинные смятые просеки. Тьма, идя след вслед, монахи быстро догонят их. Перестроимся! скомандовал Джоакин. Харман и вихрь, вперед! Следом снайп, потом я. Они вытянулись в цепочку. Конь Хармана таранил грудью траву. Вихрь постановал за его спиной. «Беда! Ой, беда! Хозяин, постойте! Помогите!» Кровь заливала ногу крестьянина. Сзади послышались крики. Хармон привстал в стременах и оглянулся. Двое всадников настигали Джоакина. Первым шел монах с булавой, убивший Доксета. Вторым — брат Людвиг. Круглое брюшко ничуть не мешало ему держаться в седле. Проклятая тьма! «Джоакин, осторожно! Сзади!» Когда всего ярд отделял его от преследователя, Джоакин шатнулся влево. Сойдя с примятой полосы, жребец замедлил бег, и монах мигом поравнялся с ним. Повернувшись, Джоакин рубанул на отмаш, Монах не успевал уклониться. Он подставил под удар булаву, и та вылетела из рук. С проклятиями монах отскочил в бок, а Джоакина атаковал брат Людвиг. Яростно зазвенели клинки. Всадники сбавили ход, осыпая друг друга ударами. Брат Людвиг скакал притоптанной просикой, Его лошадь шла ровнее, зато Джоакин был слева. Трудно парировать удары слева, если не имея щита. У Людвига щита не было. Джоакин пробил его оборону и рассек плечо. Брызнула кровь. Харман затаил дыхание. Теперь конец главарю монахов. Но брат Людвиг прытко съехал с просики, Ушел в сторону, а Джоакин не смог догнать и добить. Его настигала новая пара всадников. «Снайп, помоги!» — приказал Харман. Дезертир сбавил ход и поравнялся с Джоакином. Топор скрестился с булавой, меч с мечом. Звон стали впился в уши. Трое лучников, что было от стали, теперь быстро догоняли Харманов арьергард. встав в стременах, они накладывали стрелы на тетивы. «Берегитесь луков!» — заорал Харман. «Не едьте прямо! Виляйте!» Пустое предупреждение... Джоакин со снайпом и так вертелись изо всех сил, уклоняясь от вражеских ударов. Один лучник выпустил стрелу и дал промах. Остальные ускорили ход, чтобы приблизиться на верное расстояние. Тьма бы их сожрала. О лучниках позаботились про матери. Кобыла среднего из них угодила копытом в нору. За стоярдов было слышно, как хрустнула кость. Лошадь полетела кубарем, всадник грохнулся на земь кони других лучников шарахнулись далеко в стороны. «Ха-ха! Осталось трое против трех!» — успел подумать Харман, и тут на него набросился брат Людвиг. Проклятый монах широкой дугой обогнул отряд торговца, настиг Хармана и атаковал с фланга. Торговец едва успел пригнуться, как над головой свистнула сталь. Со скоростью искры брат Людвиг вновь занес меч. У Хармана не было ни защиты, ни оружия, борода и голые руки. Он дернул у дела, уходя в бок. Людвиг рванулся за ним, и тут в монаха врезался вихрь. Крестьянин даже не вытащил меч, просто протаранил врага конской грудью. Гнедая лошадь Людвига заржала и крутнулась, норовя укусить. Конь Вихаря изловчился первым и хватил гнедую заляжку. Та, злая, от боли избитая с толку, развернулась мордой назад. Людвиг лупил ее и осыпал проклятиями, но не мог заставить подчиняться. Харман стремительно удалялся от него. Тогда брат Людвиг атаковал Вихаря, улучив удобный момент, замахнулся мечом. Оружие крестьянского дурака все еще было в ножнах. Клинок Людвига метнулся вниз, Вихарь отшатнулся в ужасе и закрылся рукой. На месте пальцев осталось кровавое культя. Вихарь заорал, прижимая руку к груди. Меч! кричал ему Харман. Возьми меч! Брат Людвиг не тратил времени, чтобы добить раненого. Набирая ходу, он поскакал назад, навстречу Джоакину и снайпу. Проклятие! Проклятие! Положение становилось отчаянным. Сейчас монахи разделаются с воинами торговца, а затем примутся всей толпой травить его самого. И, как назло, Харман ничем не мог помочь своим бойцам. Эх, арбалет бы сейчас! Но торговец играл роль пленника, а пленнику полагалось быть безоружным. Из трех воинов, атаковавших снайпа и Джоакина, им удалось уложить двоих, но третий дрался как черт. Снайп в иссеченном дублете и помятом шлеме уже и не пытался атаковать, а всеми силами защищался. Монах рубанул раз, другой, третий, ловким финтом вынудил снайпа опустить оружие и врезал по голове. Шлем выдержал удар, но оглушенный снайп зашатался в седле и выронил топор. Джоакин бросился на монаха с другой стороны. Тот мгновенно обернулся, перекинул меч в левую руку и парировал удар. Джоакин остервенело принялся рубить врага. Клинки скрещивались, высекая искры. Навстречу Джоакину уже летел брат Людвиг, расправившийся с вихарем, и молодой воин имел считанные секунды, чтобы избавиться от своего врага. Джоакин сделал финт. Клинок сверкнул в воздухе причудливой дугой. Если бы враг держал меч в правой руке, то был бы обречен на гибель. Но меч был в левой и отразил удар Джоакина, а затем уколол в ответ. «О боги!» — вырвалось у Хармана. Клинок прорубил рука в кольчуге и залил кровью локоть Джоакина. Меч молодого воина, о ужас, полетел на земь. Джоакин вскрикнул, побелел, разинул рот, будто в смертельном удивлении, но в последний миг успел сделать то единственное, что еще могло спасти его. Пришпорил коня и рванул навстречу Людвигу. Монах, ранивший Джоакина, ухмыльнулся и двинулся следом, замыкая ловушку. Брат Людвиг занес меч, скача навстречу безоружной жертве. «Людвиг, тварь, я здесь!» — заорал Харман, надеясь хоть на вдох отвлечь врага. Тот даже не вздрогнул. Когда конь Джоакина поравнялся с ним, брат Людвиг взмахнул мечом. В тот самый миг Джоакин наклонился в сторону чудовищно далеко, едва не выпал из седла, неясно как, и смог удержаться. Он клонился не от Людвига, а навстречу, ныряя головой ниже взмаха клинка. Меч просвистел, не задев Джоакина. А затем, никогда, ни прежде, ни после, Харман не видал такого. Конь брата Людвига на всем скаку вздрогнул, дико мотнул головой и полетел кубарем. Монах, преследовавший Джоакина, не успел уклониться, Наскочил на лошадиное тело и выпал из седла. Все это случилось за секунды. Джоакин еще висел, отпав в бок, цепляясь ногами за стремена, а в ладони все еще сверкал искровый нож. Воин закричал от натуги, пытаясь вернуться в седло, и сумел, выровнялся. Снайп, обогнув мешанину из конских и человеческих тел, нагнал его. Из монахов лишь двое лучников остались в седлах. Они отставали от Хармана на три сотни ярдов и не спешили в погоню. К счастью, с такого расстояния они не видели, сколь серьезный ущерб понес отряд торговца. Углубившись в рощицу и свернув в кусты, они позволили себе роскошь перевязать раны. Вихрь был бел, как полотно, и валился из седла. Рука Джоакина багровела от крови. При всякой попытке пошевелить ею он издавал стон. Удар задел и спину. Кольчуга была прорублена ниже лопатки. Раны снайпа оказались поверхностны, но оглушение не миновало. Он с трудом понимал слова. Харман перевязал, как мог, раны своих спутников, молясь о том, чтобы монахи не надумали возобновить погоню. По меньшей мере, двое врагов сохранили здоровье и коней. Хватило бы и одного, чтобы добить остатки Хармановой стражи. Лошадь вихаря также получила рану. Тот самый удар, что снес крестьянину пальцы, рассек ей загривок. Лошадь кричала от боли. Харман отдал снайпу единственный сохранившийся меч и велел прикончить ее. Вихарю пришлось ехать вместе со снайпом, и оказалось это к лучшему. На выезде из рощи крестьянин лишился чувств. Обмяк, будто мешок мокрого тряпья, и снайп едва успел подхватить его. Дорога до обоза. О, эту поездочку Харман-торговец вряд ли когда-нибудь захочет вспомнить. Он пытался угадать, кто же первым свалится замертво. Джоакин, что пытается держаться молодцом, набледнеет и качается в седле, будто кукла. Снайп, которому удар меча едва не пробил череп. Вихрь. Тот, возможно, уже мертв, а снайп не понял этого и упрямо тащит труп. Или сам Харман. Он здоровее остальных, так что именно его, торговца, лучники, первым возьмут на прицел, если настигнут отряд. Однако погоня так и не возобновилась. Может, монахи потеряли след в роще, Или кто-то из преследователей был серьезно ранен, и лучники решили спасти брату жизнь, а не гнаться за врагом. Что ж, хотя бы чью-то жизнь эти монахи ценят дороже предмета. Харман с трудом поверил глазам, когда в ложбинке между двух пригорков углядел свои фургоны. Казалось, год прошел с той минуты, когда он видел их в последний раз. Полли с Луизой и дети радостно бросились навстречу всадникам, но стоило им присмотреться, и радость сменилась ужасом. «Что с тобой? Что случилось?» — охнула Луиза, подбегая к мужу. «Он не слышит», — ответил снайп и выпустил вихкаря. Тот ляпнулся на землю, не издав ни звука. «О боги!» — Луиза припала к нему и зарыдала. Вихренок и Сара испуганно застыли рядом. Мать приказала сквозь плач. «Не стойте же, помогите! фургон отнесем! Сара, неси воду и тряпки! Еще вино!» Полли очутилась возле Хармона. «Вы как хозяин?» «Я-то ничего. Ему нужна помощь!» Торговец указал на Джоакина. Воин сумел спешиться, а потом зашатался и упал. Полли с Харманом бросились к нему. Вскоре подоспел и снайп. Тот, похоже, вполне оправился от удара. «Промыть нужно», — сказал дезертир. Харман не знал толком, как это делается. «Вином, что ли?» «Горячим вином. Полли, зажги огонь и неси вино!» «Хозяин, помогите раздеть!» Девушка убежала. Вдвоем мужчины усадили Джоакина, сняли шлем и камзол, затем кольчугу. Харман понял, каким был дураком, когда наложил жгут поверх кольчужного рукава. Кровь продолжала сочиться в дороге, залила всю руку и капала с пальцев. Наспех перевязали плечо выше раны и, наконец, остановили кровотечение. Подоспела Полли с горячим вином. «Держите, хозяин, а ты лей!» «Да, прямо в рану, куда же?» Джоакин очнулся от боли и закричал. Полли замешкалась. «Не робей, продолжай лить, а вы, хозяин, держите крепко, чтобы не вырвался». Сперва промыли рану попроще, ту, что на спине. Затем перешли к глубокой, на плече. Воин орал и лупил ногами по земле. Харман изо всех сил старался его удержать, но не очень-то справлялся. Рванувшись, Джоакин выбил у Полли кувшин. Вино расплескалось. О, не я я неси еще!» — велел Харман. «Давай быстрее! Снайп, а ты помоги держать! Снайп!» Торговец оглянулся. Охранника рядом не было. «Снайп, куда пропал? Помощь нужна!» Наконец Харман увидел его. Снайп спрыгнул из фургона. «Ты к Луизе ходил? Что там у них? Вихрь жив еще!» Харман осекся. На плечах Снайпа был дорожный плащ. На поясе топор и кинжал, и еще кое-что. Сума. Та самая сума брата Людвига, в которую Джоакин положил светлую сферу. «Эй, приятель, ты что надумал?» Ни слова не говоря, снайп направился к своему коню. «Стой! А ну стой, говорю!» Харма нагляделся в поисках оружия. Снайп был крупнее и сильнее, но торговец не помнил этого. «Светлая сфера! Моя светлая сфера! Ни за что!» После привала в рощи Харман взял себе арбалет. Сейчас оружие лежало рядом, где Харман бросил его, спеша на помощь Джоакину. Колчан все еще висел на поясе. Торговец схватил арбалет, принялся яростно вращать вороток. Раздался скрип и снай поглянулся. Их разделяло шагов десять. «Не надо», — покачал головой дезертир. «Зарублю же». «Не успеешь», — бросил Харман, однако перестал вращать. Сцена замерла в этом шатком равновесии. Одно движение, и пойдет игра на перегонки. «Зачем ты это?» — спросил торговец. «Как ты можешь так со мной? Я же с тобой всегда по справедливости». «Ха-ха! По справедливости? Как же! Ты только и делал, что врал. Грамота на землю, сто эфесов, ага. Шакал ты, Харман, хуже любого лорда. Оно тебе все равно ни к чему. Ты не сможешь ее продать». «Возьми деньгами и верни предмет!» Снайп хохотнул, похлопал по суме. «Это стоит дороже, чем все твои гнилые потроха! Нет уж, монетки оставь себе, а предмет возьму я. Его-то мне точно хватит, чтобы вернуться. У меня ведь жена, детишки, помнишь? Хотя, с чего бы тебе помнить!» Дезертир сделал шаг к лошади. «Да стой же!» — завопил Харман. «Ты не уйдешь, и к жене своей не вернешься. Барон тебя разыщет и голову снимет!» «Предмет нужен барону. Ты забыл, что ли?» Снайп покачал головой. «Вранье. Барон купил у тебя фальшивку. Я все понял, не тупой». Харман скрипнул зубами и крутанул вороток. В этот миг появилась Полли. Она шла от фургона с кувшином в руках. «Хозяин, зачем вам оружие?» Ее взгляд прилип к Харману с арбалетом. На снайпа она внимания не обратила. Едва девушка поравнялась с дезертиром, тот сделал шаг и схватил ее. Полли выронила кувшин, когда лезвие ножа прижалось к ее горлу. «Брось-ка свою трещотку!» — процедил Снайп. Харман опустил арбалет на траву. «И отойди!» «Снайп, прошу тебя, одумайся! Отпусти ее! Не бери на душу!» «Отойди, сказал!» Харман отступил от арбалета. «Отпущу, будь спокоен! Отъеду на милю и отпущу!» Снайп толкнул Полли к лошади. Он убрал нож от ее горла, и девушка попыталась вырваться. Снайп мигом выкрутил ей руку за спину. Полли вскрикнула. «Не нарывайся! Убивать не хочу, но поколотить могу!» Полли послушно взобралась в седло. Снайп вспрыгнул следом за нею, левой рукой прижал ее к себе, как Давича право правой взял поводья. «Джакен, не оставайся с этим!» — крикнул Снайп на прощание. «Если выживешь, уходи от него!» Дезертир пришпорил коня. Едва он отвернулся от Хармона, торговец метнулся к арбалету. Рука не дрожала впервые за сегодня. С тихим скрипом вороток натянул тетиву. «Нет», — прошептал раненый Джоакин. «Не надо». Торговец наложил болт и поднял арбалет к плечу. Снайп и Полли были в сотне шагов. Лошадь шла галопом, фигурки подпрыгивали на ее спине. Но Харман не сомневался в себе. Заточение, битва, обман, второй обман, новая битва. Он все прошел победителем. Сами проматери вели его, помогали, оберегали, посылали удачу. Он справится и в этот раз. Не стреляйте, заденете Полли. Нет, я не промахнусь. Этого не может случиться я убью под лица и верну предмет светлая сфера должна быть моей так решили про матери и боги харман улыбнулся и выстрелил снайп умер не издав ни звука арбалетный болт способен пробить латные доспехи мягкое человеческое тело он пронизал на вылет оставив на спине круглое багровое пятнышко левее позвоночника ниже лопатки Дезертир рухнул на бок, прокатился по земле и обмяк. Упала и Полли. Он увлек ее за собою. Хармон Паула Роджер отложил арбалет и с улыбкой на лице пошел к ней. «Вот так-то! Сфера моя! Полли моя! На мне лежит благословение!» Девушка от чего-то не двигалась. Он продолжал идти и улыбаться, и все еще не осознавал того, что видит. Даже когда остановился над нею, все продолжал твердить себе. «Полли моя, сфера моя, я любимец богов!» Глаза девушки напоминали стеклянные бусы. Из уголка рта сочилась струйка крови. Багровое острие болта вышло у нее меж ребер, выше левой груди. «Вы убили ее!» — кричал откуда-то издалека, из тумана Джоакин в Ханна. «Полли мертва! Отвечайте же!» Харман стоял и ловил ртом воздух. Не знал я. Тяжелая дубовая стрела, разящая латников на повал. Что ей стоит прошить двух человек? Но я не знал, я же не воин. Не мог знать. Нет в этом моей вины. Он нагнулся над снайпом, взял из сумы сверток и спрятал за пазуху. «Я убью тебя!» — кричал Джоакин, сились подняться. «Проклятый гад! Жена-убийца! Я убью тебя!» Харман стремительно зашагал к фургону. Подхватил арбалет. Он ведь не хочет, чтобы Джоакин угостил его болтом в спину. Сгреб монеты из тайников. Вексель и так был при нем. Схватил плащ и кафтан, и камзол молчаливого Джека. Направился к лошади. Джоакин сумел сесть и вынуть из ножен кинжал, но он не умел метать левой рукой, а правая свисала плетью. «Остановись, тварь, трусливый гад! Подойди ко мне!» Харман ничего не ответил, язык не слушался. Забрался в седло и пришпорил коня. Крики Джоакина угасли под звуком копыт. «Сфера моя!» Харман ждал, что сверток вольет в грудь божественное тепло, и все станет хорошо, и исчезнет мучительная, гложущая боль. Но тепло никак не приходило.